Вы угадали, дорогой картина. Я пришел освободить вас. Пока я буду выламывать железные прутья, Ларэнцо постарается задержать ваших врагов в передней части замка. Им не суждено будет насладиться своей победой. Вы спасетесь. Сколько раз вы защищали нас, старый картина? За вашу снисходительность и доброту мы полюбили вас и вашу дочь. Многие жены нашего поселка обязаны только ей. своей жизнью. Я тоже, наверное, лишился бы своей жены, если бы не ваша добрая Долорес. Я все время не находил покоя, все придумывал различные средства к вашему освобождению. Теперь приготовьтесь. Можете ли вы пролезть через это окно? Да, да, Фернандо, поспешно ответила Долорес в надежде на спасение. Мы подставим стул к окну, тогда будет легче забраться. А я здесь снаружи окажу вам посильную помощь. Сперва необходимо удалить эти железные прутья. Я стою на лестнице у окна. Вы ею воспользуетесь, чтобы сойти вниз. Только одно условие, картина. Говори Фернандо, вы не должны промедлить ни одной минуты в Медине, когда выйдете на свободу. Ни одной минуты, слышите? еще до рассвета. все жители покинут ее после того, как удовлетворят свое чувство мести. Когда мы пойдем, нам самим неизвестно. Но оставаться здесь, ты знаешь, нет никакой возможности. И вы еще в эту минуту подумали о нас, сказал старый смотритель. Благодарю вас. Да наградит всю вашу семью праведное небо. Я никогда не перестал бы себя укорять Если бы не попытался освободить своих благодетелей, да и моя жена отравила бы мне всю дальнейшую жизнь, сказал Фернандо и снова ударил своим молотом по старым заржавленным прутьям решетки. Далеко разнесся сильный удар молота, раскатистое эхо повторило его, но в передней части замка был такой шум, что на эти удары никто не обратил внимания. Долорес положила ребенка на солому и легко как будто обрела новую силу, подставила стол к окну. «Еще четверть часа, проговорил Фернандо. и путь будет свободным. Только бы этот негодяй Эндема не пришел раньше. Скорей, ради бога, скорей, шептала бедная девушка, не то все погибло. И она опустилась на колени и, молясь, простерла руки к небу. Фернандо спешил Удар за ударом наносил он по старому железу, которое хоть и с трудом, но все же поддавалось. Скоро уже внизу все три прута были выломаны, оставалось только освободить их наверху. С неимоверной силой стал Фернандо отгибать один из трёх железных прутьев. "Дело идет», — сказал он, давая заключенным надежду, и снова усиленно застучал своим молотком. как даже и второй пруд был вырван, и Фернандо приступил к третьему, последнему, то вдруг в передней части замка все утихло. Замолкли крик и шум, и зловещая тишина воцарилась кругом. Уже старый картина с помощью дочери забрался на стол и помогал Фернандо удалять последний пруд. Уже Долоры приблизилась к постельке мальчика, взяла его на руки, чтобы утешить его и последовать за отцом. И в эту минуту Галорас услышала, как кто-то поспешно захлопывает за собой дверь. «Пресвятая дева закричала: "Бедная девушка, они идут!" Галорас побледнела от страха и обратилась к Фернандо, сказала: "Я слышу шаги". «Проклятие!» — прошептал он, стиснув зубы, и, собравшись с последней силой, налег на третий пруд. "О, счастье!" Он поддался, проход был свободен. Старый картина пролез в отверстие. Но в эту минуту раздались шаги в коридоре и послышался голос Эндема за дверью. "Открывайте", обратился он к слугам. "Вытащите старика. Я посмотрю, как будут стрелять проклятые мятежники в своего защитника". Далорес с ужасом слушала Эндема, но взглянув на окно, убедилась, что отец спасен. "Благодарение Святой Деве", прошептала она. "Он спасен!» — Зазвенели ключи. Девушка прижала к себе дорогого мальчика и вскочила на стол. Дверь отворяли. Далорис быстро передала ребенка крестьянину и сама вылезла в окно. В этот момент Энигем распахнул дверь, и яркий свет нескольких факелов осветил темницу. Его горящие гневом глаза блуждали по пустой комнате. Их нет! Их спасли! закричал он в дикой злобе. Туда! Туда воротите их! Они ускользают! В это время Долорес уже была на руках у Фернандо. Эндема подскочил к столу, на котором только что находились пленники. Он не хотел уступить своей добыче и скрижетал зубами, а его слуги стояли неподвижно. ружье, ружье сюда!» сюда!" закричал Эндема, чтобы я мог пробить голову этому мерзавцу, вырвавшему у меня добычу. Но пока бежали доставать оружие, которое не взяли с собой, в темницу Пленники уже успели скрыться. Когда наконец вооружившись, Эндемо вскочил на стол, чтобы послать беглецам вдогонку пулю, то никого уже не было видно. Ночная мгла скрыла беглецов. Старая картина и его дочь счастливо избежали злой участи. Эндемо выходил из себя. Он не был в состоянии даже преследовать пленников, так как замок еще был занят бунтовщиками. Его злоба перешла все границы, но вдруг в голове управляющего созрело решение, внушенное ему самим сатаной. Эндема демонически улыбнулся. Его страсть к Далорис разгорелась еще сильнее, и он во что бы то ни стало желала владеть бедной девушкой.